Триста шестьдесят п я т Гуру, мерзейшие вкусы, склонности, привычки, извращения человеческие только потому и существуют, что когда-то были допущены со изволения воли. И только осознание их неестественности и того, что в действительности в них ничего привлекательного нет, может заставить человека увидеть их у ж е за т ь м у Любители покушать едят разлагающийся сыр. Рокфор, другие предпочитают дичь, рыбу, которая начала смердеть и так далее. Сколько же дикой нелепости в подобных вкусах! Так же точно во всем, что способствует падению человека. Именно о б о л ь щ е не и влечет его вниз. Привлекательность подобных п р и л е ч е н и й волюю можно разрушить, сорвав с них покров привлекательности и безобразие их в ы в и т ь во всей неприкрытой своей ноготи.